Часть шестая. Мой отпуск подошёл к концу. Надо было на что-то жить, а деньги не терпят бездействия. На рабочем месте меня встретили с искренней радостью, даже с воодушевлением. Это показалось странным, но вскоре я узнал причину. Весть о моём мастерстве резчика разошлась по всему городу, и фирму засыпали заказами. В особом почёте были статуэтки львов, маленькие, словно Давид, и колоссальные, как Голиаф. Все не ждали своего звездного часа. За мной закрепили двух подмастерев, и я как наставник начал их обучать. Производство поставили на поток, а вскоре наша компания и вовсе отказалась от столярных и плотницких работ, перейдя на резьбу. И все это из-за льва, из-за животного, которое напомнило мне о смерти, трауре и печали. Мое мастерство росло с каждой новой поделкой. Движения, доведённые до автоматизма, превращали кусок древесины в произведение искусства. Высокое качество поражало клиентов, и они заказывали по несколько фигурок сразу. Мои помощники, набравшись опыта, сами стали мастерами, и уже к ним приставили новичков. В городе открылось десяток филиалов нашей фирмы. Меня называли основоположником новой моды, отрадой дам и укратителем толстых кошельков. Теперь на каждом углу красовался гривастый хищник, а отсутствие в отеле деревянного льва считалось дурным вкусом, а я зарабатывал деньги на том, что причиняло мне жестокие муки. Полиция тем временем не сдвинулась с мёртвой точки в деле Линды. Меня часто посещали следователи, но я лишь разводил руками. Все предполагаемые места пребывания пропавшей были досконально изучены, но это не привело никаким результатам. Человек исчез, казалось добровольно. Лишь господин Казимир не мог смириться с положением вещей. Если следователя навещали меня раз в неделю, то его визиты приходилось терпеть каждый день. Как сейчас помню его нападки. Этот грубый болван врывался ко мне с ружьем на перевес и переводил все стрелки на меня. Чтобы не говорил следователь, я во всем оказывался виноватым. Несмотря на конфликт с семейством Беккер, мое благосостояние росло. чего не скажешь о состоянии души. Я приблизился к тому идеальному образу, который не так уж и давно создал сам для себя. Я стал зарабатывать столько, что пришлось открыть счёт в банке. Знания, полученные в разговорах с госпожой Беккер, помогли мне обойти правовую систему, избежав налогов. Эти банкноты, какими бы ценными они ни являлись, вызывали у меня лишь апатию. Но приятно было осознавать, что близкий человек помогает во всех твоих свершениях, И после своей смерти. Так прошло ещё 2 месяца. В преддверии Рождества Прага была полна праздничной суеты. Сувенирные лавки и магазины работали без перерыва. Народ, словно выступление, опустошал полки с деревянными фигурками. В очереди за сувенирами можно было увидеть людей всех возрастов и званий, бедных и богатых, скупердяев и транжыр. Вериницы покупателей растягивались на целые кварталы и перекрывали движение транспорта. Экипажи напирали один на другой, а порой даже останавливались. Сутолока и аварии удручали полицейских, но начальство, видимо, махнуло на это рукой. Никаких предписаний не поступало, и повозки всё так же вязли в водовороте толпы. Должно быть очень приятно смотреть на наш город во время зимних праздников. Вот девушка, несущая в руках маленькую отороченную бархатом банбаньерку, а вот и её спутник, метаточивый юноша не скупящаяся на комплименты своей обольстительница, а это гривозный скоморох, показывающий представления на потеху ребятне, и пара мужчин под шафе, наблюдающих за этим зрелищем. Они ненадолго впали в детство. Я же тем временем пребывал в глухой тоске, выполнив планы и обеспечив магазин целой армией фигурок. Мне не оставалось ничего другого, как довольствоваться своей отстранённостью от мира сего. Словно дервиш я бродил по извилистым улицам, а люди с недовольными лицами огибали мою сгорбленную фигуру, как муравьи на пути которых лежит камень. Печальным и убогим нет места на перу, и каждый встречный мысленно посылал мне вслед проклятие. Лишь наивные дети смотрели на меня своими чистыми глазами, без всякой злости. им было не понять, что мой образ олицетворение простого рабочего человека, отягощённого бесконечными буднями и душевными трагедиями. Взрослые же осознавали это и бежали от своего отражения, как крысы бегут с тонущего корабля. Я сторонился работы, вызывавшей у меня печальные воспоминания, и избегал любых разговоров о моём призвании. Я нанял молодых ремесленников, чтобы они продолжали моё дело. Единственное, чего мне не удалось уклониться, так это подправка и подновление поделок. Некоторые из них имели незначительные дефекты, врождённые или приобретённые. Мне оставалось лишь придать им первозданный вид. Я неохотно являлся в отведённое для работы помещение лишь к вечеру и стараясь закончить дело как можно быстрее, с бешеной скоростью орудовал стамеской. На одно изделие уходило не более 5 минут. Если заказов было несколько, я управлялся за час. Обязанность чувства долга в городе они стали моими господами, которые заставляли меня трудиться, меж тем как на моей родине в лесу я работал лишь на себя. Звучит, наверное, странно. Выход суи страны, добрав и полей, стоит оставаться там же. Всё окружающее вас городских прагматиков, каким бы оно ни было прекрасным, лишь тень от того, что я мог бы иметь. Моя лесная отчизна ставила передо мной ясные цели, и я отчётливо видел все выгоды и последствия. Я лелеял посевы, чтобы пожинать плоды. Я собирал дождевую воду, дабы насытиться живительной влагой. Но здесь, в городе, все мои свершения нуждались в сложных логических построениях и подсчётах, а в итоге я получал бумажки. И это плоды моего труда, моих стремлений и достижений. Разве можно назвать свершением то, что без особых хлопот превращается в цифры? Я задавал себе эти вопросы раз за разом и получал один и тот же ответ. Однажды в рождественский вечер, когда смена заканчивалась, ко мне заглянул явно выпивший подмастерье и вручил мне кандидата на подправку фигурку льва. Думая, что работа займёт у меня не больше 5 минут, я принял заказ. Но даже после беглого осмотра я понял, что всё обстоит не так уж просто. Лев был поражён столь сильным недугом, что казалось, его нельзя вылечить. И недуг этот бездарность и наглая самоуверенность мастера, или будто не умелый самоучка выпилил фигурку в приступе белой горячки. Несимметричные детали, неуверенные линии, прерывистые бороздки, грубая шлифовка. Вдруг я понял, Автор дерзкого посягательства на искусство резьбы я В груди всё сжалось, в глазах потемнело. Первое пробное детище, монстр во плоти, смотрел на меня и напоминал о событиях печального лета. Тварь, подаренная Линде тем состоятельным человеком на кладбище. Вся моя жизнь будто промелькнула передо мной. Отец, первые осмысленные шаги, городская жизнь, любовь и разрушительные приступы Линды. Дух прошлого опять настиг меня и глядел своими прокожёнными глазами, как жертва смотрит на своего губителя. Я выбежал в холл. Работники, забыв про обязанности, маленькой кучкой сидели на стульях и, закинув руки за голову, травили байки. Кто, кто принёс это? крикнул я на ходу, надевая куртку. Какая-то девушка зашла, молча кинула фигурку на прилавок и быстро удалилась. Эта барышня не соизволила даже сказать, какая именно услуга требуется, но по внешнему виду льва я понял, что ему не помешает реставрация. А что? Я лишь махнул рукой и выбежал за дверь. За порогом я попал в толпу попрошаек и козеваков, и меня буквально сжало между их телами. От этой прямой улицы ответвлений не было, так что я знал, куда идти. Время от времени приходилось вставать на носочки и озираться по сторонам в поисках знакомой головы. Я довольно долго лавировал в нескончаемом потоке. Наконец мне удалось протиснуться между двумя толстыми мужчинами, судя по всему, близнецами, и выйти на Карлов мост, на котором людей было поменьше. Вот она. После долгой игры в прятки она наконец попалась, даже не подозревая об этом. Облик Линды породил во мне бурные чувства. Она ещё больше похудела и, казалось, уменьшилась в росте, сохлась, ужалась. Словно губка, оставленная на солнце, и была похожа на поникшую марионетку, на куклу, которую я наблюдал во время её пребывания в больнице. Я подбежал к ней и заключил в крепкие объятия. От удивления и страха её зрачки расширились, и она уже хотела принять защитную позу тигрицы или оттолкнуть меня, но узнав моё лицо, успокоилась и расслабилась. Где? Где ты была? Тихо проговорил я, утирая слезы. В ответ тишина. Но в тот момент мне было достаточно этого. И тут, как на зло, тягучая толпа окружила нас. Линда освободилась из моих объятий и, словно по водырь, повела меня на другую сторону моста, а потом свернула куда-то влево. Я крепко держал ее за руку, боясь выпустить заветную ладонь. Расставание со вновь обретенной любовью даже на секунду. равносильна смерти. Мы оказались в довольно безлюдном месте, и я продолжил свои расспросы. Что? Что поддвигло тебя покинуть нас, даже не попрощавшись? Неужели судьба хочет нас разлучить и раз за разом ищет повод? За эти полгода мир превратился в сущий ад. Внезапно с неба повалили большие снежные хлопья. Видишь, даже небеса празднуют твоё возвращение. Моя история проста и от того печально. Я сама ушла из дома, потому что не смогла вынести кощунственного поведения моих родственников. Я с интересом уставился на Линду, ожидая продолжения. После смерти матери все краски не только на холстах, но и в жизни приобрели мрачный оттенок. Через несколько дней после похорон, когда женщины моего семейства еще оплакивали усопшую, Мужчины потревожили её переход в мир иной. Врождённая чёрствость заставила их позабыть о величайшем моменте и с головой окунуться в подсчёты. Человека, который всегда был для них опорой и поддержкой, они задвинули на второй план, а на передний выставили его богатство, нажитое тяжким трудом. Мать не оставила завещания, и мои дяди и братья решили уладить разногласия, связанные с наследством, вступив в перебранку и потосовку. Чтобы прекратить такое надругательство, я прибегла к уговорам, но они ни к чему не привели. Деньги скружили им голову, и они забыли о христианской морали. Не стерпев, я со скандалом удалилась и не возвращаюсь домой вот уже полгода. Боюсь, такое же зло поселилось и у тебя в голове. Признайся, этот пагубный порок коснулся и тебя? Нет, нет, закричал я во весь голос. У меня такого даже в мыслях не было. Уж лучше бы я отдал свои руки на съедение крысам, чем взял бы хоть горсть монет из вашей семейной казны. Линда прижалась к моей груди и всхлипывая начала говорить что-то неразборчивое. Когда мысли и речь её прояснились, она продолжила. Из своей квартиры я ушла через несколько дней после похорон, чтобы не видеть неприятных лиц, и тайно пробралась в небольшое поместье моей матери. Там я и жила, чтя ее память. Единственным моим спутником был резной лев, подаренный мне в злополучный день похорон. Но стоило мне свыкнуться с потерей, как пришла другая беда. К дому подъехала коляска, и из нее выпрыгнули три человека. Я испугалась, что это могут быть полицейские, которых отправили на мои поиски, но все оказалось гораздо хуже. Мои дяди. Прекратив междуусобицу, начали делить имущество моей матери. Людвиг Самуил, а вместе с ними какой-то мелкий чиновник, устроили обход по месту, и проходя мимо каждой хоть сколько-нибудь стоящей вещи, как опытные лавочники, давали ей приблизительную цену. Я между тем спряталась в подвале и слушала их разглагольствования. Они остановились у гостиной, пытаясь решить, кому достанется редкая ваза. украшенное золотисто-чёрным изображением греческих богов. Словно варвары, они вырывали её друг у друга и ощупывали своими грязными лапшами. Всё кончилось тем, что они разбили произведение искусства, и осколки древнего сосуда рассыпались по ковру. Даже не посмотрев на дело рук своих, братья удалились, оставив меня наедине с жертвой своего злодеяния. С того дня я и прокляла весь род Беккер, включая себя. На улице становилось всё холоднее, и мы направились в небольшое заведение, к счастью, свободное от посетителей. Скучающий владелец, обрадованный появлению первых за весь праздничный день клиентов, старался угодить нам на протяжении всего вечера. Со скоростью Гермеса он принёс Линде чёрный чай, а мне его охотничью вариацию, затем предложил заранее приготовленные салаты и горячее. Наше настроение улучшилось, Наши красные от мороза носы отогрелись. Больше никто не появлялся. Я успокоилась, вернулась к прежней жизни, продолжила Линда, размешивая в чашке сахар. Я как бы впитывала в себя вечерние бокалистические пейзажи, запахи утренней росы, осенний щебет птиц. Но вскоре я поняла, что мой покой лишь затишье перед бурей. Не прошло и нескольких дней, как братья Закончив свои мелочные подсчёты, заметили пропажу члена семьи. Они бесились, буянили, искали виноватых, не понимая, что сами послужили причиной своего наказания. Полиция нагрянула в моё убежище внезапно, и не успела я опомниться, как следователи уже стучали в дверь. В попыхах скрыв улики моего пребывания в доме, я выбежала через задний ход и более ни на метр не приближалась к поместью. Линда сделала большой глоток чая. Согрета и маминым присутствием дома были опечатаны, её имущество распродано. Для меня началась пора долгой депрессии. Я опустилась на дно моей жизни и сгинула бы там, если бы не фигурка льва, сопутствующая мне во всех бедах. Осознав необходимость тепла и еды, я решила основательно взяться за художество, зарабатывая тем самым на жильё и пропитание. Но заказчики, ожидавшие от меня белоснежных сказочных пейзажей, натыкались на снег, смешанный с грязью и навозом. Даже вольбастровое свечение ярчайшего в своём роде времени года мне удалось привнести печальный пессимизм. Прошлое манило меня, окутывало гармоничной чередой счастливых дней. В них был и ты. Она сжала мою руку. Но как? Как ты преодолела полосу неудач? Как выбралась из круга вечной меланхолии? Линда долго молчала, прятала глаза. После этого сделала глоток моего чая и ответила: «Я не выбралась. Мои картины не пользовались популярностью и приходилось по немного снимать сбережения в банке, каждый раз опасаясь наткнуться на родных. Через силу я пыталась создавать хоть что-то радостное, хоть один шарш или карикатуру». Но даже эти юмористические изображения оказались уродцами и чудовищами. Убогие и несчастные, неугодны баловням мира сего, и моя начинавшаяся карьера быстро пошла на спад под давлением дурной репутации. На меня клеветали, называли ведьмой и колдуньей. Один покупатель жаловался, что картины, вышедшие из-под моей руки, приносят несчастье, а суеверные люди стали сторониться рыночной площади. Боясь наткнуться на мрачную черовницу, общественное мнение всемогущее и беспощадно, так что пришлось удалиться с поприща, на котором я подвязалась. Банковские сбережения заканчивались, и я постепенно превращалась в нищенку. Линда уставилась в окно, и от её дыхания на стекле появилось туманное пятно. Я видел, с каким трудом ей даётся каждое слово, как она превозмогает боль И ворошит своё прошлое, дабы излить мне душу. Сегодня сегодня закончились последние доступные мне накопления. Остальные средства, так необходимые для моего физического выживания, отобраны родственниками и хранятся в сейфах. Им и мы век не потратить плоды своей алчности. Моя кончина от голода и холода была бы им уроком, наказанием за их скоредность. Забрав себе излишек, знай, что ты из яла нуждающегося заветной крохи. Мы уедем. Сегодня же уедем, воскликнул я, пристав со стула. В лесу стоит небольшая хижина. Она отрезана от цивилизации, поэтому ее не касается грязь и гниль большого города. Там ты забудешь, осует нам и о тех страданиях, что ты испытала за эти полгода. Линда сжала мою руку, и за ее глаза вновь хлынули слезы. Но это были слёзы не печали, а радости, радости грядущих перемен. На её лицо легла тень усталости, которую, слабо улыбаясь, она пыталась скрыть. Впалые щёки, бледные губы всё указывало на крайнюю степень утомления. Не желая больше мучить изнурённую девушку, я решил закончить наш разговор. Чтобы немного отдохнуть, мы сняли номер в гостинице рядом с кафе И несмотря на разгар праздничного гуляния, отправились в кровать. С улицы доносились голоса и смех прохожих, но мы были так погружены в мысли о завтрашнем дне, что, не обращая внимания на шум, унеслись в объятия Морфея. Думаю, с течением времени я бы и сам уехал на родину. Давление городского окружения было так губительно, что сейчас я удивляюсь, как такая идея не возникла в моей голове месяцами ранее. Душа молила о подобном исходе, но мысль, что Линда, возможно, жива, заставляла каждый день возвращаться домой и ждать о ней хоть каких-нибудь известий. Но теперь, когда последний элемент головоломки встал на место, меня уже ничего не держит в этом городе, и я могу официально признать себя свободным. Да недвижимости и банковского счета мне не было никакого дела. Мне было все равно, записаны ли они все еще на мое имя или нет. Линда относилась к предприятию скептически, не понимая конечной цели моих намерений. Она считала, что я обладатель, пытающийся спрятать очередную вещь, то есть ее, в укромное и теплое место, скрыть от чужих глаз. Я же мечтал о добровольном изгнании и оторванности от враждебного мира, ведущей к полной свободе и независимости. На утро от праздника не осталось и следа. Сильная метель занесла улицы снегом, укутала белыми шаллями фонарные столбы, легла серебристым покрывалом на маркизы лавок и кафе. В этом, будто новорожденном мире, где дома с налетом инея походили на сугробы, не было места звукам людей. В такие моменты ощущаешь превосходство природы над венцом творения. Мы приручили диких животных, изобрели колесо и во все осваиваем электричество. Но стоит холоду приблизиться к нашему порогу, как все мы превращаемся в укращённых зверьков, послушных подданных грозного властителя. О каком величии рода людского можно говорить, если знаменитый учёный, который должен отправиться на научную конференцию, предпочтёт остаться дома и пропустить встречу нежели отморозить себе щёки? А сколько бездомных и бедных, не найдя себе укрытия, пало жертвой ненасытного холода? Бяница ты или банкир, банкрот или процветающий предприниматель, изгнанный из дома или случайно забывший ключи от квартиры, мороз беспощаден. Он заберёт и душу, и тело любого, вне зависимости от чина и звания. Страшно подумать, что в эту ночь Линду бы ожидала такая же участь. Этот ангел во плоти незаслуженно познал бы девять кругов ада, между тем как бесы и черти, будучи с ним в родстве, Мирно нежились бы в тепле и уюте. Так пусть тепло их перерастёт в жар, пусть обратятся дома их в кипящие котлы, и пусть горят они в огне своей жадности. Лесничий встал со стула и начал кругами ходить по комнате. События тридцатилетней давности трогали его до глубины души, будто он пережил их только что. Его щёки покрывались болезненным румянцем. И он, распахнув входную дверь, встал в проёме. Залетевший ветер колыхал его седые волосы. Старик вдыхал свежий воздух, и постепенно его лицо приобрело нормальный цвет. Затем он, как ни в чём не бывало, сел на своё место и закурив, продолжил: "Мы проснулись и, посмотрев в окно, не увидели города, а тёмное стекло превратилось в матовую поверхность, сквозь которую с трудом пробивались лучи солнца". Комнату окутал полумрак, и все краски потускнели. Казалось, и на нашу надежду на перерождение опустилась серая тень. Дороги замело, и ни одна повозка, боясь увязнуть в сугробах, не решится на опасную поездку. Улицы опустели. Редкие прохожие в многослойной одежде были похожи на медведей, с трудом передвигая ноги и оставляя на снежной пелене следы башмаков, они направлялись по своим делам. Но эта однообразная картина была обманчива. Пока по одной части города гуляла позёмка, другая страдала от деяний разгневанного Гефеста. горели особняки и простые дома, дворцы обращались в золу. Их хозяева, которых беда застала в халатах и пижамах, стояли вокруг пылающих зданий, хватаясь за свои непокорные головы. Некоторые падали на колени, иные же плакали, обращаясь к Богу. Женщины со слезами на глазах молились о спасении детей, оставшихся в горящих жилищах, или бесстрашно бежали под расколённые крыши за своими малютками. Их было не остановить. С опалёнными волосами, обожжёнными руками и красными глазами, матери через цепи пожарных прорывались в дома, неслись на верную смерть. Из них вернулась лишь одна, держа в руках свою дочь. Девочка чудом осталась жива. устояв под напором угарного газа их тут же отправили в больницу, но мать, к сожалению, умерла от ожогов ещё по дороге. Многие погибли в ту ночь, а заголовки и сводки из газет всё ещё хранят память о невинных погорельцах. Мы не выходили из номера весь день и узнали о происшествии лишь от горничной. Я отреагировал сдержанно, а Линда содрогнулась от страха. В том районе находятся дома моих родственников, рыдала она, закрыв лицо руками. Её опасения подтвердились. В ту злополучную ночь бушующее пламя забрало её братьев и сестёр. Газеты опубликовали список жертв, и среди них чёрным по белому была напечатана фамилия Беккер. Это известие привело Линду в ужас. Она с головой закуталась в одеяло и до самого вечера плакала в подушку. Изредка поднимая на меня опухшие и покрасневшие глаза, "Всё, всё бы отдала, я всё бы простила, лишь бы они были живы". От беспрерывных рыданий Ленде не хватало воздуха, и мне приходилось часто открывать окно, чтобы она не задохнулась. Капли слёз на её щеках замерзали, казались стеклянными. Сам я, выглядывая в окно, видел длинную процессию, которой не видно было конца. Как же это шествие было не похоже на позавчерашнее, рождественское. Люди несли гробы и свечи. Кто-то держал в руках букеты цветов. Каждый тащил на спине тяжёлый груз утраты и горести. И избавиться от него поможет только время. У каждого квартала к процессии присоединялись люди. В этот морозный день горожане без колебаний открывали свои двери и делили со всеми общий плач. только самые бездушные закрывали ставни и наблюдали в щёлку, как их соотечественники, образовав единый организм, единую живую сеть, боролись с наступившим недугом. Всю ночь раздавались приглушённые рыдания и плач.